Глава четвёртая. Гости званые и незваные. Больше недели одолевал чужой народ. Кажется, не было такого дня и часа, чтобы в избе со света и до темна не сидел кто-нибудь на лавке рядом с отцом или не топтался на кухне у порога. Особенно много приходило баб-солдаток из Глебова, Крутого, Сломлено, Даже из Петровского и со станции прибегали некоторые ловкие мамки, знавшие обо всем на десять верст кругом. Эти незнакомые шурки-бабы, войдя в избу, не хитрили, как сельские, не прикидывались так и сяк, а глянув по привычке в передний угол на божницу, перекрестясь, поздоровавшись, сразу спрашивали отца о пропавших мужьях и почти не плакали. и мало радовались, глядя на живого, вернувшегося с того света батю. Все они, эти чужие мамки-солдатки, были какие-то большеглазые, крепко задумавшиеся про себя с обветренными, потрескавшимися как бы деревянными лицами, словно Богородицы, сошедшие с икон в церкви. И от того, что они были на одно лицо, И такие между собой похожие по разговору, по вопросам, которые они задавали отцу. Шурке начинало казаться, что это приходит к ним в избу, уходит в сене и опять возвращается. Одна и та же, незнакомая, отчаявшаяся с горя, не в своем уме, мамка. И ему становилось жутко. Но ни одна из них, мамок-богородец, не соглашалась присесть. Куда-то торопясь, они перевязывали наскоро ситцевые реденькие платки, заматывались еще поверх платков туго для тепла в старые шалюшки и уходили. Большеголовые, молчаливые, неуклюже прямые, как березовые ступы. «Иное дело, мужики!» Свои и чужие, они любили торчать в избе часами, болтать по попусту, надымить самосадом на потолка. От чужого народа в избе становилось тесно, суматошно и, главное, как-то неудобно, неловко. Когда бы не являлся домой Шурка, отец сидел за столом в красном углу. Должно быть, он высиживал там целые дни, все еще стеснялся при народе ползать по полу, вылезать на двор, на улицу. Посидельцы мешали матери хозяйничать на кухне, да и отцу они заметно мешали. При мужиках он, как в первые дни, отмалчивался, глядел на супец из-под лобья, выпрашивал обязательно у матери какое-нибудь занятие. О войне он по-прежнему говорил с мужиками неохотно и неинтересно. Одно-два слова. Зато с удовольствием толковал опять насчет оземей и изгородей, которые надо поправить в поле. Радовался большому снегу, обещавшему хороший урожай. Советовался о том, как протянуть сенцо, чтобы скотина не голодала весной. При чужих садились обедать. Мать по заведенному обычаю приглашала незваных гостей за стол. Мужики, конечно, благодарили, отказывались, как положено. Иные, увидев, как Шуркина мамка ставит на стол солонку, хлеб, ложки и вилки, спохватывались, что и им пора хлебать загодя уходили. А другие, точно на смех, противно порядку, снимали по первому приглашению шапки, подсаживались к столу, брали ложки. Только попробовать. «Чужое-то оно всегда вкуснее», — говорили они. И так принимались от скуки возить постную похлебку с грибами и ломать обеими руками заварной хлеб, в один голос, нахваливая, стрипню, что у матери от удовольствия разовели щеки. Она вся как-то светилась, расторопно подливала хлебанье в блюдо, Доставала из суднавки, резала непочатый каравай, стараясь не смотреть на отца, потому что у него в это время мрачнело лицо, и желваки начинали медленно ходить по скулам, словно непрожеванные куски хлеба. Тут Шурке почему-то вспоминался Ваня дух. Наверное, оттого вспоминался что он недавно забежал к ним в избу, навестил отца и так расхвастался, разболтался, чего с ним никогда не бывало, что стал для Шурки понятнее и страшнее. Тихонов с порога, не снимая богатой меховой шапки, не здороваясь, худой, стриженный цыган-цыганом, в новой черной романовской шубе с пустым левым рукавом засунутым в карман в белых мягких чесанках с калошами как барышник сверкнул щуря с темным огнем острых быстрых глаз и матерно злобно выбранился чего глядел разиня самим бы им руки ноги оторвать да и пустые башки заодно «Здравствуй, Иван Прокофич. заходи, присаживайся», дружелюбно сказал отец, уважительно разглядывая шубу и валенки Тихонова. «Тебе, я вижу, тоже досталось». «Чепуховина!» — махнул Ваня дух здоровой грязно-чернильной рукой. «Должно быть, новая крашеная овчина пачкалась». «Я, брат, привык, будто ее второй руки у меня и не было вовсе». Он торопливо прошел к лавке, расстегнулся, поправил шапку, сел. Пристально, не мигая, уставился на Шуркиного батю. «Кровь за что пролил? Лавины мяса костей лишился. За что?» «Ну, говори», — грубо-ласково спросил он и опять выругался. «Не за понюх табаку. Вот, солдат, как оно нынче получается?» Он сочувствовал отцу, матерился, злобился, а черное, узколобое, оживленное лицо его непроизвольно выражало другое — обычную заботу, нетерпение и словно бы еще затаенную радость. Ваня дух будто радовался, что он дешево отделался от войны. Заметив на столе позабытую отцом жестянку масленку с табаком, ловко отвинтил крышку, прижимая масленку к груди, насыпал с запасом на лавку возле себя махорки, потребовал бумагу. Запросто люди мрут, как мухи, по своей гибнут глупости. Ну, а я не такой человек. Шалишь, балуешь, мне еще пожить маленько хочется. Говорил он, свертывая на коленке крепкую, в палец папиросу, заклеивая ее слюной, и дожидаясь, когда Шуркин батя подаст ему зажженную спичку. Отличный табачок! Давно не курил настоящего фронтового. Похвалил он, выпуская две густые струи дыма из дрогнувших ноздрей и жадно ловя дым обратно ртом. Ну, с приездом! За благополучием! «Голова, руки на месте, и слава Богу!» «Теперь, Николай Александрович, наш черед садится наперед, понял?» Ваня-дух живо придвинулся к отцу, обжег его цигаркой и сумрачно горячим змино-неподвижным взглядом. «Не зевай, ложку по боли подставляй, хлебай, сколько влезет!» «Рот-то широк, да мала ложка и худая!» — Не зачерпнешь, — отвечал хмурясь и усмехаясь отец, пряча со стола масленку в нагрудный кармашек гимнастерки. — А ты на меня смотри, с меня бери пример. Ваня дух прям-таки распирала нынче от желания похвастаться. — Вон я каков, видишь? Тихонов еще больше распахнул шубу, как бы показывая всю свою душу. а заодно с ней косой ворот коричневой ластиковой рубахи, грязную от овчины крутую шею, суконный жилет с серебряной цепочкой от часов. Но ему и этого показалось мало. Он притопнул валенком, выставил и его, и черную, как его глаза и улыбка, калошу. «Тут про меня разные болтают, уж поди донесли». И самострел я, и по карманам раненых убитых шарил. А я скажу «Докажи!» Не могёшь? Стало не пойман, не вор. Санитаром был, не отрицаюсь. Напросился, думал, верней спасусь. А гляжу, и санитаров почем зря убивают. К папу было приспособился покойников отпевать. Волосу нет, прогнали. Так с красным крестом на рукаве проходил, пока мне рукав-то не оторвали. Конечно, у офицерия и портсигары золотые, и кольца, и часы, да много ли их богачей? И все больше по блиндажам отсиживаются, режутся в карты. В атаку-то взводный, отделенный ведут, а у них, как у тебя, гремыки. Не всегда разживешься махоркой. Перед тем, как подохнуть, сам все выкуришь. То-то и выходит, можно шарить и ничего не вышарить. А за лап у тебя, голубчика, начальство, хвать и записывай, жена, в поминальник, военно-полевой суд, расстрел, за дело, не мародёрничай. Я скажу, Николай Александрович, «Человеку надо ловить свое счастье. Вот в чем вся штуковина. Оно счастье может однажды в жизни возле твоего носу вьется. Не зевай, чтобы голова на плечах была, а не худое ведро. За самострел, стрелот, к слову, сам знаешь, в лучшем разе в штрафную роту и на передовую. В самое пекло. Бей немца». «Сверли ему дырок по боли, иначе из тебя самого сделают решето». Давить другим, которые с умом, и это не страшно». «Вот так, брат, ты докажи, что я самострел», — повторил вызывающий Ваня дух. Он покосился на свой пустой, выбившийся из кармана рукав шубы, заботливо поправил, точно погладил. Шурка не верил своим глазам и ушам, «Ваня, дух, обычно такой скрытный, неразговорчивый, нынче на себя не похож. С чего бы это?» Шурке все казалось, Тихонов того захлебывается словами, радуется, что он не потерял на войне ног, спасся, отделался чепуховиной. От смутной догадки у Шурки начинало подниматься в горле что-то расплавленное, огненное, оно жгло и душило». Опять же, штрафной ты, не штрафной, безгрешный, смерть она не разбирает, — громогласно разглагольствовал Ваня Дух. Ей все едино, Сдыхай. а тут со смекалкой, может, и останешься в живых. Знаю, — оборвал глухо отец, — товарищ помог, в руку-то пальнул. Тихонов хихикнул, его черное лицо просияло, скривилось. Он оглянулся на дверь, на печь, где спала бабуша Матрёна и притаился Шурка. Понизил голос. Само собой. Только стерва слепая плохо целился. Кость расколол, лишил меня руки. А вот я ему метко пальнул, три пальца всего-навсего отшиб, как косой срезал. И ожога нету, потому... Раз соблюдено, сажение на четыре. Ни в каком лазарете, слышь, придраться не смогли. Оба живы, здоровы. Признаюсь тебе, как фронтовик фронтовику. А ты что, не успел? Или соседа подходящего не нашлось? Ах, соскочить бы с печи! Закатить на отмышь кулаком По черной довольной харе Вани Духа. Схватить бы его за шиворот, За новую романовскую шубу, Да под зад коленкой катись И крыльцо наше позабудь, Подлюга, трус, сволочь однорукая. Отец промолчал, Отодвинулся от гостя, скрипя кожей. Ваня Дух торопливо курил, Пуская дым из ноздрей, И, ловя его ртом, заговорил опять громко. «Жалко, конечно, тебя, Николай Александрович, Ну, что поделаешь теперь?» Проворонил. «Ноги-то, глядишь, были бы целы, Ну в остальном все про меня в раке. Завидки берут, того и плетут языком. Сгоношил копейку до войны, Не доедал, не допивал, ребятишек морил». Баба-то у меня, сам знаешь, платок наизнанку таскает, чтобы он не выгорел раньше с руку, не износился. Вернулся с войны, сено продал, без коровы год постился, завел лошаденку, а после землицы малость у Платона Кузьмича в усадьбе выклинчил, в аренду. Все равно пустует, жалко смотреть. Кузню из старе сообразил. надо же кому так лиси о подкове думать нет я не таков как другие увидел чужое и за пазуху я брат на чистые денежки трудом нажитые пушкали нет у тебя порикунчиков не будет вовек и по плесунчиков ни хрена у тебя не будет как ни вертись ни крутись Тихонов вскинулся на ходики, вскочил, стал нетерпеливо застегиваться одной рукой, преображаясь с каждым застегнутым крючком, становясь еще более важным, уверенным в себе. — Вот мельницу, думаю, на гримце поставить, — сказал он, надуваясь, шевеля чернильными грязными пальцами. — Конечно, не ахти какую, не паровую, на один жорнов. «Хорошее дело!» — осторожно отозвался Шуркин отец. «А что?» — Тихонов задержался на кухне. «Надоело за восемнадцать верст киселя хлебать, ездить молоть хлеб. Вода даровая, ее сколько угодно, течет зазря. Сложу за пруду, к лесу пристрою, потянет и два жорного. и себе смелю, и соседа увожу». Он живо взглянул на батю, Словно что-то вспомнил, вернулся к столу, осколобился черной кривой улыбкой. — Погоди, я и тебя, Николай Александрович, к делу приставлю, приспособлю. — Спасибо, я уж сам как-нибудь. Смотри, а то завсегда с полным удовольствием. Заметно было, Тихонову надо куда-то по обыкновению бежать, Но он не мог почему-то уйти. Топтался в избе, торопливо ворчал. «Я, брат, не уська быков. Сосать двух маток за раз не умею. Перелоги чужие не запахиваю. Не позволяет душа. Мне солдатки лед не мнут. Клевер, пшеницу не убирают. И лавки у меня нету. Никого не обвешиваю пальчиком. В три дорого не гребу». Я сам одной вот этой рукой работаю. Ворочаю дела день-ночь в хлопотах, не знаю покоя. А как же иначе, говорю тебе, Николай Александрович, жалеючи, говорю, наше время наступает, умного, работящего человека время. Только надо не зевать, не отлеживаться на печи, как нашей лодыри, на волге не сидеть за рыбкой». «Ведь не зря же мы кровь проливали. Без рук остались, без ног. За это тоже полагается кому-то заплатить. Говорят, войну кончим, Солдат будут наделять землей. Не слыхал?» «Нет, неужто?» — оживился Шуркин отец. «Всех наделять или пострадавших? Кобы земли досыта, я бы не охнул, без ног прожил». «Болтают зря, я к слову сказал». «У меня в этой веры нету», — решительно ответил Тихонов. «Посуди сам. Солдат миллионы, а земелька, она с давних пор меряется на ршины, на вершки. Откуда казне всем земли набрать? Допустим, инвалидом. «Так ведь другим будет обидно, скажут, мы тоже воевали». «Нет, трепотня. А вот что в Питере рабочий народ балует, правда верная». С голодухи, супротив, слыш, войны и царя. Да мне плевать на все это. Он и верно плюнул смачно на пол, На самую чистую середину избы И растер плевок калошей. Ха! далой, да здравствуй! Читал, читал я эти листочки, В окопах подбирал, Аккуратно таскал командиру за папирусы. Он меня завсегда папиросой угощал. «По мне, хошь, будь война еще лет десять, Хошь замиренье сей минутой. Царь там, сам черт хвостатый рогатый, На престоле сиди, мне все едино. На войне, слава тебе, больше не воевать, Царем не бывать. Провались ты все в тартарары, Я и глазом не моргнул. неподвижные змеиные глаза его горели черным торжествующим огнем интерес брат у всех один было бы мне хорошо а другим угрюмо спросил отец а другие пускай сами за себя хлопочут отец помолчал дуда старая плясали под нее Да верно, другой песенки и нету на свете. Тихо, тоскливо, сказал он, насупясь. Уронил на стол руки и долго их разглядывал. Потом поднял глаза на Ваню Духа, невесело усмехнулся. А говорят, человек не только для себя на свет родится. Говорят, курдаят. Ты куриное молоко пробовал? Отрезал Тихонов. «Ну, не всякой душе думать о барыше!» Нахмурился отец и опять долго молчал, Разглядывая руки. «Нам бы прожить и ладно!» «Работать надо!» Добавил он горячо и как-то нетерпеливо, Сильно почесал ладони. «Работа — самое важное в жизни. Без работы человеку нельзя. Зачем уж тогда и жить?» «Вот это мой разговор!» «Работка нам завсегда в охотку, верно!» — воскликнул Тихонов, отворяя дверь в сене. Оттуда он еще раз крикнул. «Ежели что ты, Николай Александрович, без всякого стеснения, чем могу-помогу. Как мы, значит, фронтовики, оба инвалиды, пожалуйста, завсегда!» Шуркин батя не отозвался. Прислушался, как поспешно сбегает Тихонов с крыльца, и мерзлые ступени громко стонут под его ногами, качнул головой и заметил, вошедший в избу матери. «Этот свою возьмет, с железа сдерет шкуру. Смотри-ка, волк, и откуда, кажись?» Мать с ненавистью откликнулась. «Откуда? Да таким был сроду!» Живоглот, как он осенью меня обманул с лошадью. гуменник то я ему, выходит, таром выкосила. Однорукий, а кругом так и огребает, чисто в десятеро лап. Поговорить им о Ване Духе как следует вдвоем не удалось. Пришли бабы из починок. Еще и сельские мамки продолжали иногда заглядывать. Точно надеясь, что, может, отец запамятовал чего, не досказал, и теперь на досуге вспомнит для них что-нибудь хорошенькое. Но отец ничего не вспоминал, не рассказывал. Приходилось самим хозяйкам вспоминать, что дома оставлены без присмотра малые ребята, песок задери, на минуточку нельзя отлучиться по делу. Из-за Волги примчалась на радостях тетя Настя, Заплакала еще в сенях, как сестрица Аннушка, но ну, тут же засмеялась, закричала мамке весело. «Сказывала я тебе, сказывала, не реви! Помнишь, ты еще блюдце разбила, чай пили?» Я и говорю, к счастью, слава богу, так и вышло. И хотя все происходило наоборот, тетя Настя тогда за столом, помнится, ревела коровой. а мать осердясь требуя чтобы она перестала стукнула чашкой и расколола блюдца все равно матери и шурке приятны были сейчас эти воспоминания к тому же верно тетя настя поспешно утираясь вот так же как теперь смеясь сквозь слезы сказала действительно тогда что блюдце разбилось к счастью Напророчила. ай да тетя настя Она не побелела, не охнула, увидев отца, трижды радостно поцеловала в усы, как в Пасху. Только потом, лаская Шурку и Ванятку, одаряя домашними гостинцами и разговаривая с бабушей Матрёной, она незаметно, как видел Шурка, покосилась отцу в ноги под стол, как бы поискала там чего и не нашла, зажмурилась и слезы брызнули у неё в два ручья. Но она спохватилась, засмеялась, шутливо заговорила, что хорошо бы еще чего разбить, потому что все в жизни бьется к счастью. Материн брат дядя Архип, муж тети Насти, пропахший по обыкновению кожей и уаром, молча поздоровался с отцом за руку, уселся на скамью и задымил козей ножкой, как это он всегда делал, когда приходил в гости. И за столом он не выпускал изо рта цигарки. Дым запутался у него в бороде, в лохматых волосах. Сапожник закутался дымом, будто отгородился им от Шуркиного отца, чтобы его не видеть и не разговаривать. Только когда Шуркина мамка, раздобыв неизвестно где, поставила бережно на стол бутылочку, заткнутую чистой тряпочкой, дядя Архип ожил. — Вот, пока ты воевал, мы научились водку гнать, — сказал он. — Снова квалит, сильнее Миколашкиной. А выпив, быстро охмелел, принялся толковать отцу про какие-то необыкновенные кожаные заготовки, которые четвертый год лежат у него в чулане, в сундуке. — Есть у меня такие, — припрятал. — Чистый хром, даром что опоек. Для себя берег. Не боятся воды. Вот какие заготовки. Приклад первый сорт. Но не такого не укупишь. Опять же подошва солковая, Крепче земли. Ты ее носи, она, знай, только блестит. Гвоздь от нее отскакивает. Не забьешь. Вот какая подошва. Теперь и чех таких подошв не вырабатывают. Подарю. Я тебе знаменитые сошью сапоги, не будет износу. Тетя Настя ударила мужа вилкой полбу. Очухайся! Чего ты бубнишь? Подумай-ка, стыдно слушать. Дядя Архи почухался и замолчал. Потом, когда все уже вылезли из-за стола, он показал отцу огромный, перепачканный варом кулачище и грохнул им, как кувалдой по наковальне. «Вот чем надо было воевать! Верней!» Подскочила и загремела посуда на столе. Тетя Настя бросилась унимать мужа, спасать чайные чашки и блюдца, остатки чернослива и сахарные крошки. А материн брат все ударял черной своей кувалдой по столу, повторял. «Верней! А он знает, кого вдарить кулак-то!» «Не ошибется, нет!» И заплакал. Эх, нас, амманули, на, Продали русский народ за три копейки. Вот так же плакал Устин Павлович Быков, Заглянув к отцу вечером на другой день. Он принес бате две пачки редкостной махорки-полукрупки, А матери порядочный кулек с солью. Обронил все это в кухне на суднавку, увидя на полу отца, который щипал лучину на самовар. Быков кинулся к отцу, присел на корточки, схватил его за руку, закосарил лучину, да так и затрясся от слез. Он ничего не говорил, только держал отцу в руку с косарем и лучиной и плакал, утираясь варежкой. У Шурки защипало в горле, Мать, побледнев, тревожно потянулась к отцу, но батя только поначалу немного расстроился, всхлипнул, потом держался молодцом. Даже было удивительно, как это получается у него. Устин Павлович помог отцу сесть на лавку, сам остался на полу, колол лучину. Руки у Быкова дрожали, косарь слушался плохо, лучина выходила короткая, толстая, как щепа. «Голубчик ты мой! Голубчик!» — бормотал Устин Павлович, вскидывая на батю слепые от слез глаза. И Шурке казалось, что лавочник стоит перед батей на коленях и просит у него за что-то прощение. а отец, окаменев, не хочет его прощать. Мать послала Шурку на колодец за свежей водой на самовар. Когда он возвратился... Устин Павлович багровый, какой-то смущенный, собирался уходить. Нет, говорил он тихонько, устало шмыгая по носом. Нет, это рагуля ты мой, Коля, добром все это не кончится. Сколько народу погубили, покалечили. А за что? Кровушка-то выпиет. Ах, поскорее бы, чем хуже, тем лучше. Отец поднял брови. Это как же? Быков только рукой безнадежно махнул. Прощай. Утешить мне тебя, дорогуля, нечем. А мне и не надо б на никаких утешений, сурово гордо отозвался отец и как-то выпрямился за столом. Я знаю сам, чем себя утешить. Ну, чем же? слабо заулыбался Быков. Экий ты удалец, как я погляжу, храбренький. Говори, говори. Но отец ничего больше не сказал. Мать хотела заплатить Устин Павловичу за соль и табак. Он рассердился, прикрикнул на нее. — Ты, Пелагея Ивановна, меня уж и за человечишку не считаешь? В лавку почаще заглядывай. Кому нет, а тебе завсегда найдется из последнего. Потому все мы в долгу неоплатном, перед доблестным воинством нашим. И опять прослезился. А отец, глядя, как мать благодарит и прячет в суднавку подарки, как-то весь задергался и неожиданно взвизгнул. "Девушево, но не солдатское это место. Устин Палыч попятился к двери. Да разве я, дорогунчик Коля, Николай Александрович, бог с тобой, прости, ежели обидел. И заторопился, ушел. Отец долго не находил себе места в избе, хватался за разные дела, грозился, что вышвырнет псу под хвост подарки, отправит обратно. А утром, за завтраком, мать солила картошку из знакомого кулька, отец видел это, хмурился, но уже молчал. И когда у него самого кончилась махорка в жестянке-масленке, Он полдня окрепился, потом все-таки достал из судна в кидареную полукрупку, распечатал пачку, понюхал и довольный заключил. Вахромеевская первый сорт. Бережно отсыпал чуть на ладонь, свернул из бумаги тонкий крохотный крючок, вздохнув, закурил и прошептал кому-то с угрозой. "Погодите, баламуты!" Выкоробкаюсь. Он что-то таил про себя, помалкивал о горшках. Может, еще что придумал хорошее? Шурка радовался, свыкался понемногу с несчастьем отца, научился почти спокойно глядеть на кожаное батино сиденье. Его беспокоило только непонятное отношение отца к самому важному, мальчишески дорогому для Шурки. К войне нежелание батя героя толковать с мужиками про войну. Но в конце концов пришел такой день, разговаривать ему пришлось.